Ирина вернулась домой с неприятным чувством, что, сделав все, что могла, она в то же время чего-то не доделала. Почти целый рабочий день провела в обществе убийцы, которому не вынесла приговор, а наоборот, сделала его жизнь проще и комфортнее, освободив от последних обязательств перед женой. Противно, но придется смириться, ибо безнаказанные преступники — неизбежная цена, которую общество платит за гуманный и справедливый суд. От детей ей удалось скрыть подавленное настроение, но Гортензия Андреевна, приехавшая обновлять приданное малышу, сразу поняла, что Ирина не в своей тарелке. Весь вечер старушка бросала на неё встревоженные взгляды, а после ужина, когда Егор ушёл к себе читать, а Ирина устроилась в кресле с полусонным Володей на руках, Гортензия Андреевна отложила вязание, взяла её за руку и внимательно посмотрела в глаза. «Что-то случилось, Ирочка?» Ирина покачала головой. «Всё в порядке, не волнуйтесь, Гортензия Андреевна. Процесс противный, только и всего». «Пора в декрет, Ира, и не спорьте. Пора-пора, рога отрубят», — пропела старушка, снова заработав спицами с нечеловеческой скоростью. «Сейчас надо вам отдыхать, гулять, смотреть на всё красивое, а не горы трупов разгребать, как вы это любите». не люблю Володя мирно посапывал со строгим и сосредоточенным выражением на личике, как обычно спят маленькие дети, и Ирина осторожно отнесла его в кроватку. Сын был тяжёленький, но она была уверена, что своя ноша не тянет и беременности никак не повредит. «Да сегодня вообще и не было никаких трупов», — сказала она, вернувшись. «Чистая бюрократия». «Вы не уверены в своём решении?» Ирина пожала плечами. «Трудно сказать». «По букве я права, а по сути не знаю. Вы, случайно, не слышали о пропавшей жене главного партийца университета?» Гортензия Андреевна так резко отбросила работу, что спицы звякнули, как скрещенные шпаги. «Чернова, что ли? Господи, откуда Ирочка? Или вы забыли, где я работаю? В школе? Цитадали знаний, между прочим». но всё же Чернов — фигура не слишком заметная в общеградском масштабе. Гортензия Андреевна усмехнулась. «Ах, Ирочка, у нас половина педагогов — выпускники университета, и все они с нетерпением ждали того прекрасного момента, когда награда наконец-то найдёт своего героя и Чернова посадят за убийство жены». «То есть общественное мнение было не на его стороне?» Гортензия Андреевна вздохнула. Не то слово, Ирочка. Молодёжь рассказывала о нём не очень красивые истории. Но я старалась в этих увлекательных разговорах участие не принимать. Почему? Согласитесь, объявляя секретаря партийной организации жена «женоубийцей», довольно трудно удержаться от соблазна пнуть систему в целом. На мне подобная позиция притит Но из тех обрывков, что до меня всё же долетели... я поняла, что в бытность студентами ребята Чернова сильно недолюбливали, считали его коммунистическим ханжой, который в своем стремлении выглядеть образцовым большевиком сильно осложнял жизнь как обучающимся, так и профессорско-преподавательскому составу. Поэтому их злорадство, что пламенного борца за ленинские идеалы наконец-то выведут на чистую воду, вполне понятно. Ирина кивнула. Значит, не только на юрфаке сложилось о нём такое мнение. «Так, Ирочка, и что?» Гортензия Андреевна азартно подалась вперёд. «Прижучили, наконец, этого святошу?» «Увы, совсем наоборот». «То есть как это?» Ирина рассказала. Гортензия Андреевна покачала головой и вновь взялась за своё вязание. Спицы постукивали сухо и сурово. По-хорошему, Ирине тоже следовало бы заняться рукоделием, хотя бы пришить пуговицу к рубашкам Егора и Кирилла. Но она страстно ненавидела это занятие, а просто сидеть сложа руки рядом с трудящейся старушкой было стыдно. Так что она поднялась заварить чайку, а по пути зашла в детскую, подоткнула спящему Володе одеяльце и наказала Егора до познания читать, зная, что это распоряжение, скорее всего, исполнено не будет». «Что поделаешь, сын страстный книгочей, но дни его плотно заняты учёбой, музыкальной школой и шахматной секцией, а надо успевать ещё с друзьями поиграть, и спортом позаниматься, и домашку сделать. Если всё сложить, получится, что бедняга на полторы ставки работает. И это ещё повезло ему, что он не девочка, а то бы картошку чистил и полы мыл в дополнение к своему напряжённому графику. Иначе фу-фу-фу». Ирина погладила себя по животу, клятвенно пообещав малышу, что на него не будет взвалена вся домашняя работа только на том основании, что он дочка. Чайник закипел, и она позвала Гортензию Андреевну. «Да, давайте быстренько попьем, да я поеду, пока Кирилл не пришел». «А что такое?» — встревожилась Ирина. «Вы поссорились?» «Ну что вы, Ирочка, я не представляю себя, как такое возможно». Просто не хочу злоупотреблять его рыцарскими чувствами, которые заставят его провожать меня домой. Между тем, время еще детское. Для грабителей я бедна, для насильников стара. Так что прекрасно доберусь самостоятельно». Ирина улыбнулась. «Не торопитесь, Гортензия Андреевна. Я думаю, Кирилл еще не скоро придет. После того, как разрешили индивидуальную трудовую деятельность, он как с цепи сорвался. Дома почти не бывает». «А что вы хотите, Ирочка? Разбудили в мужчине хозяина? А это древний и сильный инстинкт. Настолько древний, что удалось только слегка его придушить за 70 лет советской власти». Ирина не решилась произнести это вслух и только покачала головой. «Но вы не должны на него сердиться, Ирочка. Он старается ради семьи. Я знаю. Ваш муж не только очень умный трудолюбивый человек, он еще и реалист». и прекрасно понимает, что невозможно и невинность соблюсти, и капитал приобрести. В каком смысле? Не бывает так, что с одной стороны частная собственность, а с другой — общественные фонды потребления. А сейчас, к сожалению, всё идёт к тому, что какой кусок урвал, тем со своей семьёй и делись. Бесплатная медицина, образование, путёвки в санатории. Забудь. Ну уж прямо. «Прямо-прямо. Вектор — это отрезок прямой», — усмехнулась старушка. «Знаете, всю свою жизнь я только и слышу. Поворот туда, поворот сюда. И наблюдаю, как поворачивают так резко, что ломают шеи. Не хочу вас пугать, но может статься, что работа Кирилла станет для вашей семьи вопросом выживания». «Для нашей семьи», — мягко поправила Ирина. но я уверена, что не дойдет до такой крайности. Сейчас проведут давно назревшие реформы и заживем, как люди. Мои родители тоже так думали, сухо заметила Гортенди Андреевна. Тоже встречали революцию по образному выражению писателя Лавренева как невесту. И... И ужаснулись, Ирочка. Но как же тогда вы стали коммунисткой? Гортенди Андреевна невесело засмеялась. Ох, Это горький парадокс. Прекрасные цели и страшные пути. Боль, кровь, смерть, роковые ошибки. Умоляют ли они великую идею социальной справедливости? Если честно, Ирочка, я не знаю. Человек есть человек. Всегда находятся проходимцы, сволочи и психопаты. И они умеют оседлать волну перемен быстрее прочих. Но разве при капитализме их меньше? Ирина пожала плечами. «Знаете, Ира, я всегда считала ошибкой политику замалчивания», со вздохом продолжала старушка. «Немножко пошумели на двадцатом съезде, и снова тишь да гладь. Будто ни красного террора, ни массовых репрессий в сталинские годы не было. Хотели сакрализировать советскую власть, забыв, что человек способен верить только в то, в чем убедиться воочию никак невозможно». Бог делал такое. Никак ты не докажешь, есть он или нет его. На этой тайне религия и держится. Но в коммунизме нет ничего потустороннего. Его оружие — правда и сугубо реализм. И очень большая ошибка была убеждать людей, что они живут в другой действительности, чем та, что они видят у себя за окном. Больше того, если бы люди знали, какой кровавой и страшной ценой заплачено за справедливый социалистический уклад нашего общества, они бы больше его ценили. Ну вот, сейчас открывают правду. Да поздно уже. Коммунистические идеалы давно превратились из личного, выстраданного выбора в пустой ритуал. Ирина пододвинула Гортензии Андреевне вазочку с дефиром. «Я и не знала, что вы такая пессимистка. Просто давно живу». Я верю в наши идеалы, Ира, и твёрдо убеждена, что рано или поздно коммунизм на Земле наступит. Но это будет не скоро, а прямо сейчас нас ждёт страшное время перемен. И, увы, не от худших к лучшему, а наоборот. Посмотрим. Конечно, Ирочка, конечно, и впадать в пессимизм ни в коем случае не надо. Помните, что человечество идёт вперёд неровной поступью, Но каждый человек в этом строю проживает собственную жизнь, сложную и непредсказуемую. Ирине вдруг вспомнилась та демонстрация, когда она шла и пела «Себя не помня». Под влиянием влюблённости и музыки приняла кратковременное помрачение сознания за высокое чувство единства. Что ж, бывает. Слава богу, то было официальное мероприятие, а не реальная стачка. Иначе она понеслась бы на баррикады, как последняя дура. Зато померла бы в хорошем настроении, с уверенностью, что остаётся жить в сердцах своих товарищей, или как там в песнях поётся. Интересно, а что чувствовал тогда пламенный коммунист Чернов? Сливался в революционном экстазе со студентами или просто знал, что хорошая песня вызывает такой психологический эффект? Скорее, второе. В высшей партийной школе хорошо учат, как управлять массами. Да, пока Ирина воодушевлялась, он спокойненько себе думал, как половчее закрутить симпатичной студенточкой, чтобы жена не узнала. И не исключено, что уже прикидывал, где лучше захоронить её труп. «Кажется, всё правильно сделала, всё по закону. А такое чувство, будто в грязь наступило», — сказала Ирина. «Вы всё о Чернове переживаете?» Гортензия Андреевна отодвинула чашку и посмотрела на часы. — О, Ирочка, пора, если я не хочу отнять у вашего мужа редкие минуты отдыха. Ирина поднялась. — Давайте я вас хоть до метро провожу. Нет, — Нет-нет, ни в коем случае. В вашем положении это совершенно исключено. Но я прекрасно себя чувствую. — Ира, никто на меня не нападёт. А вот инфаркт от волнения, как вы добрались домой, «Вполне может случиться. Но...» «И вам придётся как минимум дважды наклоняться к своим сапожкам», — быстро перебила гортендия Андреевна. Ирина засмеялась. «Да, это, пожалуй, аргумент. Но я так хотела ещё поговорить о Чернове». Старушка фыркнула. «А что о нём говорить? Типичный проходимец, мудопис». «Кто?» Ирина пошатнулась от изумления. Она никак не ожидала от чопорной учительницы, что та употребит матерное ругательство, да еще и исказит его столь затейливым образом. Гортензия Андреевна хихикнула. «Это не то, что вы подумали, Ира. Мудопис означает всего лишь муж дочери писателя. А сама Чернова, стала быть, пиздочка, писательская дочка». Ирина со смехом покачала головой. «Вы шутите? Ничуть!» Отцом пропавшей супруги Чернова был никто иной, как Виталий Горбатенко. А кто это? Ах, Ирочка, тут мне следует закатить глаза и прошептать. Так проходит слава мирская, желательно по латыни, но я, пожалуй, воздержусь от театральщины. В мое время Виталий Горбатенко был весьма крупная фигура, настоящий мастер пресловутого конфликта хорошего с лучшим. Такой, знаете, парень от Сахи, бедняцкая косточка, коммунист, фронтовик, ни на волос не отклонялся от генеральной линии партии, регулярно выдавал на гора тонны шлака, как доменная печь. Но не думаю, что у кого-то хватало сил перелистывать его чугунные страницы. Я о нем даже не слышала никогда. Ирина постаралась вызвать в памяти стеллажи в дачной библиотеке, где она была частой гостьей. Так хорошо было после солнца зайти в прохладный и сумрачный зал с чуть уловимым ароматом затхлости от старых книг, провести ладонью по потрёпанным коленкоровым корешкам. Тяжёлые, богато изданные кирпичи многотомных эпопей, на которые были щедры авторы сталинской эпохи, стояли на полках тесными рядами, и, кажется, за годы, что их никто не брал, подверглись диффузии и образовали монолит. Ирине порой становилось их жалко, как одиноких стариков, но читать эту писанину было невозможно. Кажется, фамилия Горбатенко не попадалась ей на глаза, или она просто не запомнила. «Когда-то он имел большой вес, был даже депутатом Верховного Совета», сказала Гортензия Андреевна, поправляя шарфик перед зеркалом. Но время безжалостно к халтурщикам и проходимцам. Я сама его запомнила только потому, что он давным-давно приходил в нашу школу на встречи с учениками и, как ни странно, произвел на меня очень хорошее впечатление. — Почему странно? — Гортензия Андреевна засмеялась. Ознакомившись с тем словесным клейстером, что выходил из-под его пера, я представляла себе невыносимо скучного бюрократа, напыщенного и тупого. А пришел симпатичный человек и интересный рассказчик. Ребята слушали, открыв рты. Да что говорить, я сама чуть не прослезилась, когда он поведал историю, как крестьянские дети прятались в лесу несколько дней, и единственным источником тепла была их корова. Можно сказать, что тогда я на практике убедилась, что личность творца и его произведения далеко не одно и то же. «Ну всё, Ирочка, побежала, а то, не дай бог, столкнусь с Кириллом». «А интересно, от кого это прятались в лесу крестьянские дети? От ужасов царизма или от большевиков?» — подумала Ирина, закрыв за старушкой дверь. «Нет, не знает ответа Гортензия Андреевна, ибо на встрече с пионерами и школьниками писатель точно обошёл этот вопрос. Наверное, перо у него потому и было тяжёлое и клейкое, что слишком о многом приходилось молчать. Слишком многие факты нельзя было перенести на бумагу, а пустоты приходилось заполнять лозунгами и демагогией. «Ладно, не будем лезть в душу продажному творцу», — улыбнулась Ирина с наслаждением, вытягиваясь на постели. «Проблема эта вечная. Как настроить свою лиру? Под тихий камертон человеческой души или по указке тех, кто тебе платит?» Горбатенко свой выбор сделал и набряцал неплохой капиталец, как политический, так и материальный. Автор роскошно изданных многотомных опупей, даже если их никто не читает, фигура мощная. Народ прислушивается к его великому мнению по всем вопросам, от ядерной физики до медицины. А тут еще депутат Верховного Совета. Глыба, матерый человечище. В качестве потенциального тестя вариант просто идеальный. особенно если ты голодранец без роду и племени. Браки по расчёту пока ещё никто не отменял. Подумав так, Ирина загрустила. Была в её жизни история, когда однокурсник, который ей очень нравился, скоропостижно женился на толстой элли только потому, что та была дочкой проректора. Ирина тогда целую ночь проплакала от обиды, что парень оказался таким меркантильным дураком и слабым человеком. Были на курсе и другие ребята, про которые узнали, что женились они ради ленинградской прописки и возможностей родителей супруги. В студенческой среде таких альфонсов немножко презирали, чуть-чуть завидовали. Часто такие молодые мужья, прорвавшись на новый уровень, теряли старых друзей. Но разве утрата детской дружбы — неразумная цена за успех во взрослой жизни? В конце концов, человечество всю свою историю смотрело на брак как на выгодную сделку, и ничего не вымерло, а совсем наоборот. Если сделка честная, и обе стороны добросовестно исполняют договор, то, скорее всего, они даже будут счастливы. Романтика романтикой, а надо смотреть правде в глаза. Брак по расчёту может оказаться крепче брака по любви. Но когда договор грубо нарушается убийством партнёра, Это совсем другое дело. Крепко зажмурившись, Ирина вызвала в памяти лицо Черновой. Прошло много лет с их единственной встречи. Детали забылись, и исказились. Но даже сквозь дымку прошлого ясно, что бедная Аврора Витальевна красавицей никогда не была. Это совершенно точно, даже если сделать поправку на тогдашнюю детскую ревность Ирины. С таким носом не была она никогда хорошенькой, даже в юности. Про фигуры говорить нечего. Если снабдила тебя природа широким тазом, остаётся только терпеть. Ни одна диета не поможет. Просто будешь живой иллюстрацией пословицы, что худая корова ещё не газель. Короче говоря, Аврора явно даже в пору своего цветения не была девушкой, способной влюбить в себя такого избалованного женским вниманием самца, как Чернов. Зато её папа... Со своими практически неограниченными возможностями придворного писателя представлял в глазах Ильи Максимовича весьма лакомый кусочек. Вот сволочь. От злости Ирина вскочила с кровати, скружил девки голову, женился, высасыл из тестя все возможные преференции, изменял направо и налево. А когда тесть помер, а состарившаяся и надоевшая жена попыталась качать права, Хладнокровно убил ее так, что комар носа не подточит. А я сегодня вот этими самыми руками дала ему право собственности на все Аврорины богатства. Квартира в самом центре, дача, гараж — явно это папино наследство. Ильи Максимовича там ни копейки нету. Ну да, точно. Я же помню, как в универе сплетничали, что он только формально по собственному желанию перевелся. А на самом деле его стреском выперли из первых секретарей. Что-то он там такое намутил, что даже суровые жители Крайнего Севера не вытерпели, дали пинка под зад. Там квартира была служебная, машина служебная, дача, если представить, что в тундре бывает дача, тоже принадлежала государству. Так что бедный Илья Максимович вылетел из кресла в чём был. А тут жена, наверное, тонко намекнула, что, дорогой мой, если что, то квартиру я так и быть разменяю, раз ты в ней прописан. И получишь ты свою законную комнату 10 квадратов в коммуналке, ибо площадь делится на всех, а помимо нас тут ещё прописаны сын и внуки. Но самое вкусное, то есть дача, гараж, драгоценности и вклад в сберкассе, получены мною в наследство от отца. Стало быть, при разводе не делятся. Вот и думай, любимый». Что ж, Илья Максимович подумал, принял верное решение, и время показало, что, в общем, не прогадал. За одним маленьким исключением. Он был твердо уверен, что любая женщина с удовольствием потратит лучшие годы на ожидание такого великолепнейшего самца, как он. Но, увы, на горизонте возлюбленной появился более достойный претендент. счастье с которым не нужно было ждать целых пять лет. Облом, конечно, удар по самолюбию, но да ничего, в универе много красивых девушек. И с сегодняшнего дня Чернов может завлекать их в свои сети совершенно официально, благодаря моему решению. Но что я могла сделать, с другой стороны? Составить какой-нибудь бессмысленный запрос и заволокитить дело? Внутренний голос тут же ехидно ответил, что, как минимум, могла бы потребовать личного присутствия сына Черновой, а что он невменяемый наркоман, так это, простите, не проблема суда. Тут Ирину посетила одна мыслишка. Глупая, неважная, но она заставила ее сесть у телефона и набрать номер Гортензии Андреевны, как только истекли 40 минут, за которые старушка обычно добиралась до дома. «Ира, что случилось?» «Плохо себя чувствуете?» — вскричала Гортензия Андреевна. «Всё в порядке, всё в порядке. Просто не могу понять один момент». «Фу, слава богу! Вы уж не пугаете так, Ирочка!» «Простите, но скажите, пожалуйста, жена Чернова точно была дочерью Горбатенко?» «Точно. Точно-приточно, Ира. Я, конечно, выживаю потихоньку из ума, но в полный маразм ещё не впала». Это я знаю от нашей учительницы литературы, у которой к Чернову были личные счеты. Какие-то она позволила себе вольности в дипломной работе. У научного руководителя претензий не было, а Чернов вызвал ее к себе и потребовал переделать. И что? Естественно, переделала. Но главное, что тогда он, увещевая ее, Поставил ей в пример своего тестя и Маяковского, которые писали не что сердце требует, а что партия скажет, и прекрасно себя чувствовали. Так-таки и прекрасно. Да-да, наступали на горло собственной песни. Не без этого, конечно, но зато чувство исполненного гражданского долга было им наградой. К сожалению, коллега не прониклась этой замечательной идеей, напротив. частенько жаловался в учительской, что тот разговор с Черновым поселил в её сердце чувство бессилия и собственной ничтожности перед государственной машиной. «Понимаю. А самое печальное, что на научной карьере всё равно был поставлен крест». Ирина удивилась. «Почему? Если она всё исправила. В том и заковыка. Научный руководитель надеялся, что она проявит принципиальность». будет отстаивать свою точку зрения. А она спасовала, и вдруг оказалось, что приспособленцы и трусы ему на кафедре не нужны. Пусть лучше отправляются в школы и воспитывают подрастающее поколение себе под стать. Хотя, по мне, сам он проявил принципиальность как раз там, где не надо. Вот уж да, попала бедная девочка. Как вы понимаете, Моя коллега не питала тёплых чувств ни к научному руководителю, ни к Чернову, ни к его тестью, и при каждом удобном случае костерила их всех троих. Не понимая, на чьей стороне Гортензия Андреевна, Ирина на всякий случай произнесла «Ах, вот как!» с максимально неопределённой интонацией. Чернов, конечно, скотина, запугал девчонку ради того, чтобы вышестоящие инстанции... Оценили его безупречное партийное сознание и бдительность. Но научрук тоже хорош гусь. Сам-то наверняка не сильно отстаивал свое убеждение раструдиться на филфаке университета, а не в сельской школе. А может, Чернов просто подкатил к симпатичной дипломнице? А когда она не ответила взаимностью, посоветовал научному руководителю не брать ее в аспирантуру. Ну а тот обставился красиво. Скорее всего, дело было именно так, ибо секретарь парторганизации — слишком большая шишка, чтобы читать дипломные работы. Их научный руководитель то дай бог, если по диагонали просматривают, хотя им за это деньги платят. А изучать студенческую писанину по доброй воле не станет ни один разумный человек. А вот если хочешь принудить девушку к сожительству, то в этом деле тебе очень поможет компромат. который настоящий коммунист найдёт в любом печатном слове. Например, когда-то мамин младший брат не получил золотую медаль в школе, потому что в выпускном сочинении написал, что Олег Кашевой был вождём молодой гвардии. Это посчитали за ошибку, потому что вождём можно называть только товарища Сталина и никого другого. Так что антисоветчина дело такое — кто её ищет, тот всегда найдёт. и скажет, «Какой ужас вы написали, моя дорогая! Льете воду на мельницу наших врагов! ай ай ай надо бы вас отчислить! Но я вам помогу, если вы мне тоже кое в чем подсобите». А девочка-умница сделала вид, что не поняла. А может, и реально не поняла. И Чернов решил, что таким несообразительным людям нечего делать в науке. «Так, минуточку!» — спохватилась она. А почему я тогда не слышала про его тесте? Когда в универе появился Чернов, я ещё училась. И что-то не помню, чтобы кто-то говорил про его великого родственника, хотя сплетничали о нём много. Ну, Ирочка, к тому времени имя Горбатенко было уже давно забыто. Человек женат на дочке какого-то замшелого сталинского писаки, о котором никто не помнит. Разве это повод для сенсации? И моя коллега бы не знала, если бы Чернов, убеждая её, не описал творческую кухню своего тестя во всех подробностях. И то правда. Извините, Гортенди Андреевна, что сомневалась в ваших словах. Только меня вот что насторожило. Ирина покаянно вздохнула. У Авроры Витальевны не было высшего образования. И? Но как же так? Влиятельный папа обеспечил зятю голоукружительную карьеру, а родную кровиночку не хватило возможностей даже в институт устроить. Не странно ли это? Гортензия Андреевна вздохнула. «Так, какой это у нас примерно год получается?» Родилась она в... 28 стал Стало быть, семилетку должна была окончить в 42-м, десятилетку — в 45 -м. Война была, Ирочка. «Да, это я понимаю, но потом...» «А потом, моя дорогая, в те годы мы еще не знали такого понятия, как блат при поступлении в вуз», — отчеканила Гортензия Андреевна. Много можно говорить про те времена, но образование было на высоком уровне, и требования к ученикам предъявлялись весьма серьезные. К окончанию школы человек понимал, что такое наука, и способен ли он дальше грызть её гранит. У кого оставалось ещё свободное место в голове, те поступали в институты, а остальные шли в техникумы и училища, получали после их окончания приличные деньги и свысока поглядывали на голодранцев-интеллектуалов. Но всё-таки я понимаю, что взяточничество в приёмных комиссиях не процветало, как сейчас, но кумовство-то было. Не знаю, Ира. «Вы не можете допустить, что Горботенко был ужасным писателем, но порядочным и честным товарищем, и принцип породить родному человечку был ему органически чужд?» — резко спросила Гортензия Андреевна. «Насколько я помню, он не запачкался ни в одном громком литературном скандале вроде травли Зощенко и Ахматовой». По строгому тону Ирина поняла, что пора сворачивать разговор. Извините, Гортензия Андреевна, что побеспокоила. Голос старушки потеплел. «Ну что вы, Ирочка, я прекрасно понимаю ваши чувства. Сознавать свое бессилие перед злом очень тяжело, а в вашем положении это особенно вредно. Давайте мы с вами вот как поступим. За годы работы у меня образовалась мощнейшая агентурная сеть из детей и их родителей». Я поспрашиваю, кого надо, выясню подробности про Чернова и его жену, а потом мы с вами подумаем, что тут можно сделать. Да ничего, наверное. Раз милиция за столько лет ничего не накопала, то мы тем более...» Старушка засмеялась. «Не попробуешь — не узнаешь. Возможно, Чернов действительно совершил идеальное преступление». Но я всё-таки подёргаю этого тигра за усы. И за бороду, за синюю бороду.